Глава тридцать пятая — Заходи шустрее, — нетерпеливо сказала Наташа, распахивая перед Саджаном дверь в гостиничный номер. — А то еще не хватает, чтобы кто-то увидел тебя. Нам и так повезло, что удалось проскользнуть незамеченными. Дважды просить Саджана не пришлось, и парень юркнул внутрь, услышав, как Наташа тщательно запирает дверь. — Конечно, не номер люкс, но для одной ночи вполне сгодится, — резюмировала девушка, осматриваясь. Комната была небольшой, с одной кроватью, причем не сильно широкой. Она стояла в углу комнаты, а рядом была тумбочка, на которой возвышалась ночная лампа с оранжевым абажуром, под цвет стен и штор. Телевизор, стол, стул и маленький холодильник являлись всеми излишествами интерьера. «Кровать одна», — заметил Саджан. «Другого номера не было», — развела руками девушка и, слегка подпрыгнув, плюхнулась спиной на постель раскинув руки. «Ничего, я переночую на стуле», тут же сказал парень. Наташа резко села на кровати, уставившись на друга. «О чем это ты?» свела она брови к переносице. «К чему такие сложности? Что может произойти, если мы поспим на одной кровати?» Глаза Саджана полезли на лоб. Видимо, парень был далек от подобных намерений. Сказывалось воспитание страны, где не было принято делить постель с женщиной, которая не являлась женой, или женщиной на одну ночь. Увидев смущение парня, Наташа оторопела. — Ну, протянула она. — Я же имела в виду, что можно спать полностью одетыми. Увидев ее растерянность, Саджан рассмеялся. — Прости, я не хотел тебя смутить. Просто я не собирался тебя компрометировать, поэтому посчитал, что мне будет лучше провести ночь на стуле. К этому моменту Наташа совсем осмелела и тоже рассмеялась. «Ничего страшного не случится, если я немного подвинусь, и ты ляжешь рядом. Неужели ты считаешь меня такой толстой, что мы не сможем поместиться на одной кровати?» Назвать Наташу полной уже было бы преступлением, а уж толстой она и подавно не была. Поэтому Саджан оглядел ее наигранно придирчивым взглядом и заявил. «Полагаю, что после того, как твое тучное тело займет большую часть кровати... Мне достанется маленький уголок, где я смогу пригреть свои уставшие кости. Наташа звонко рассмеялась над шуткой друга и, ткнув пальчиком в сторону двери, ведущей в ванную, сказала. — Иди мойся, а то все блохи из твоей одежды разбегутся по номеру. Хоть до блох и в шее дело, конечно, не дошло, но намек был понят, и Саджан поспешно скрылся в недрах ванной комнаты. Услышав шум воды, Наташа порылась в сумочке, подсчитывая деньги. Недовольно поджав губки, она покопалась внутри еще немного и победоносно извлекла кредитную карточку. Поцеловав ее в порыве счастья, она постучала в дверь ванны. «Да», — услышала она голос Саджана, и тут же ознакомила его со своими намерениями. «Пока ты тут купаешься, я сбегаю в магазин, хорошо? Так что ты особо не торопись и мойся спокойно». «Хорошо», — одобрил ее решение парень. И девушка выскользнула из номера, хлопнув дверью. Итак, перед ней стояла задача не только накормить друга, но и одеть, так как одежда, в которой он был до этого, не подразумевала дальнейшее использование. Не став дожидаться лифта, Наташа, быстро перебирая ножками, сбежала вниз по лестнице в фойе отеля и огляделась. Ярко освещенные витрины магазинов поведали ей о том, что внутри можно найти все, что душе угодно. Зайдя в первый попавшийся магазин, Девушка придирчиво осмотрела джинсы и рубашку, надетые на манекен. «И какой же размер одежды носит Саджан?» – подумала Наташа, ругая себя за то, что не удосужилась поинтересоваться этим заранее. Поразмыслив, она выбрала водолазку бутылочного цвета и джинсы, наиболее подходящего на ее взгляд размера. Задумчиво глядя на обувь, она поняла, что если с одеждой она, скорее всего, угадала размер, то вот с обувью будут проблемы. Ничего не оставалось, как взять туфли наугад и договориться о том, что в случае, если не подойдут, обменять на такие же другого размера. Не забыв про трусы и носки, Наташа счастливая выпорхнула из магазина. Поднявшись в номер, она кинула пакеты на кровать и, вытряхнув их содержимое, аккуратно разложила покупки поверх покрывала. Она вновь постучалась в ванную и прокричала, пытаясь быть услышанной сквозь шум воды. Саджан, я купила тебе новую одежду, так что старую брось в мусорное ведро. Все лежит на кровати, а я пойду куплю что-нибудь поесть. Минут через пятнадцать буду. Не дожидаясь ответа, она снова хлопнула дверью, выскользнув в коридор, и побежала добывать еду.